Огонь был густым и губительно метким. Пулеметчики и автоматчики понимали ценность патронов в этом бою. Фашистам не удалось пробежать и 40 метров. Огонь придавил их к земле. Понемногу некоторые пригибаясь, а иные ползком, они начали отходить на исходные рубежи. Со злым и напряженным лицом редко расчетливо стрелял из полуавтомата Сердито покашливая, когда пули его настигали цель Нет, это была еще не атака Только пробная вылазка Обошедшаяся, правда, фашистам человек в 50. Но потеря противником даже 500 человек Не облегчила бы положение Никулина потому что к переправе беспрерывно подтягивались новые вражеские части. Теперь перед Никулиным скопилось не меньше двух вражеских полков, не считая тех, что успели перебраться на западный берег. Но численность противника не занимала никакого места в расчетах Никулина. Он вел бой за выигрыш времени. И только. Выиграть время с наименьшими нашими потерями. Вот основная задача, думал Никулин. Он помрачнел, узнав, что у Харченко выбыло из строя восемь бойцов. Вместе с потерями на центральной позиции это составляло 26 шесть человек. Глядя в землю, не поднимая головы, он ждал донесения Крылова. Связной скоро появился перед ним. Взвод Крылова потерял половину бойцов. В том числе самого командира. Убитого на наповал осколком снаряда. «Прощай, Вася, друг». Прошептал Никулин. Папаша снял бескозырку. Жуков молча глядел в сторону. «Связной, передай приказ остаткам взвода покинуть позиции правого фланга и переходить в центр». Никулин решил, по мере возрастания своих потерь, сжимать линию обороны, держа людей в одном кулаке. Подошел Фомичев. Сказал, «Много полегло наших, товарищ командир. Человек, небось, тридцать». 44 человека. Фомичев протяжно свиснул, Крепко. А еще и час они держимся. Час и двадцать минуты, поправил его Никулин, взглянув на часы. Неплохо воюем, а, Фомичев? Могли бы и лучше, но. Возобновившаяся канонада положила конец передышки. Опять все вокруг потемнело от дыма и поднятой в воздух земли. Наполнилось ревом, крохотом, шипением и свистом. Мелькнуло перед Никулиным бородатое лицо папаши с округлившимися большими глазами. Папаша что-то кричал, но голос его тонул в огневом урагане. Близкий разрыв брызнул огнем, осколками и землей. Начался штурм. На этот раз настоящий. В переправе подтянулись немецкие части. Они рвались к переправе бешено. Они видели перед собой совсем близко, в каких-нибудь трехстах метрах, спасительный западный берег. Видели мост, ведущий к нему, и шли на пролом, не считаясь с потерями, потому что иначе гибель. Ложилась одна волна, скошенная огнем, На смену возникала вторая, третья, четвертая. А из лощины, где еще лежали густые тени ночи, безостановочно били пулеметы, сливая свои голоса в протяжный неровный рев. Фашисты надвигались. Впереди атакующих Никулин видел офицера с автоматом в руке. В дело пошли гранаты, любимое оружие моряков. Земля загремела, вздыбилась перед фашистами, но и сквозь эту стену грома, пламени, осколков прорвались они. Впереди был офицер с багрово-сизым лицом, без фуражки, с черными волосами, слипшимися на лбу. «За мной!» – боевой порыв поднял Никулина. Он легко переметнул через бруствер и ринулся со штыком наперевес вперед. Офицер на бегу поднял автомат и выпустил очередь. Никулин отпрянул в сторону. Пули прошли рядом. И раньше, чем офицер успел поймать его снова на мушку, метнулся длинным стелющимся прыжком, устремив перед собой штык. Офицер вскрикнул, схватился, перегнувшись за винтовку, Штык пронзил его насквозь, и он рухнул. Четверо немецких солдат, опоздавших спасти офицера, со зверелыми лицами насели на Никулина. Он пятился, отбиваясь, и полечь бы ему, да выручил Захар Фомичев. С ревом, с налитыми кровью глазами, подскочил он, перехватил винтовку за ствол. И пошел крушить направо и налево миг опрокинул двоих солдат Расколол череп третьему А с четвертым управился сам Никулин Фашисты не выдержали рукопашной схватки Сдали, попятились, покатились Бойцы, разгорячившись, кинулись было за ними Но голос Никулина вернул их в траншеи назад Жарко, ну Захар... «Спасибо. Не забуду век». Никулин вытер рукавом бушлато-потное лицо. «А зачем лезешь, Иван?» — сердито отозвался Фомичев. «Без тебя управились бы». Он весь был еще полон боя. Руки тряслись, губы подергивались, повязка на голове почернела от земли, дыма и пота. «Сходи на левый фланг. Погляди, что там у Харченко. Если мало осталось бойцов, веди всех сюда». Фомичев, пригнувшись, побежал по траншее. Он вернулся вместе с Харченко. Оказалось, что по левому флангу ударила немецкая отборная полурота. Дело дошло, как и в центре до рукопашной. Немцев отогнали, но у Харченко осталось всего 18 бойцов. Он привел их к Никулину. Харченко морщился и поминутно ощупывал голову. Прикладом угодил немец, пояснил он. Хорошо, что я увернуться успел. Вскользь пришлось. А немец. А немец не успел увернуться. 114 бойцов осталось у нас, сказал Никулин. Как ты смотришь, Фомичев, на это дело? Куда ж теперь деваться? ответил Фомичев. Но только к мосту их все равно не пустим, добавил он решительно. «Один останусь, а буду держать!» Он пригнул голову, уперся взглядом в землю. «Пекет мне сердце. Так пекет. Нет никакого терпения. И что не дальше, то хуже. Возьми себя в руки, Захар. Если со мной что случится, тебе командовать». После третьего огневого налета и последовавшей за ним атаки у Никулина в строю осталось 93 бойца. Новый штурм был самым тяжелым и свирепым из всех. Дважды откатывались фашисты и снова бросались. Дважды рукопашный бой закипал уже в узких коридорах траншей. В 9 часов утра подступы к переправе находились все еще в руках Никулина. В его же руках находились они и в 10 часов утра, и в 11. Это может показаться странным, непонятным, невероятным. Фашисты по численности и вооружению превосходили отряд Никулина не в 10, и не в 20, и не в 50, а в сотни раз. Казалось, они должны смять горстку храбрецов мимоходом, не задерживаясь, даже не замедлив своего движения. Между тем они застряли у переправы и не могли сдвинуться. Ни Кулин не пускал их. Огневые налеты, атаки, яростные штурмы сменялись беспрерывно. Все выше поднималось солнце, а мост был для фашистов по-прежнему неприступен. Измотанный Потерявший две трети своего состава, отряд Никулина продолжал сражаться с еще большим ожесточением и непреклонностью, вопреки всем законам в арифметических соотношениях. Что поддерживало бойцов? Что помогало им в этом бою? Беспримерным по неравенству сил? Храбрость? Но ведь и фашисты умеют хорошо драться. Здесь у переправы Фашисты атаковали отчаянно и все-таки не прорвались. И не могли прорваться, потому что Николин со своими бойцами стоял на своей родной русской земле. Оборонял свою родную русскую реку. Он сражался за правду, за справедливость, за свой народ. В 11.40 фашисты опять поднялись в атаку. И опять она была отбита. В строю у Никулина оставалось 52 бойца. Он сам получил две пули, одну в плечо, вторую пониже, в руку. Папаша и Фомичев перевязали его. «На вылет? На вылет!» – ответил папаша, мигнув Мичеву. Он не хотел тревожить Никулина и не сказал, что верхняя пуля застряла в кости. Губы Никулина побелели и сжались. Пустяки, это быстро заживет. Хватило бы сил продержаться до рассвета. В глубине души Никулина все бойцы верили, что наши войска подоспеют раньше, чем наступит рассвет. Им хотелось в это верить. Но они знали и правду войны. Если наших нет, значит, другой бой их задерживает. Значит, нечего предаваться мечтаниям, а надо собрать силы и волю в кулак и драться. Раненых в отряде сколько? Фомичев ответил командиру, что все раненые пока в строю, независимо от тяжести ранения. Если еще видят врага, и могут бросить гранату, с позиции не уйдут. Командир вдруг осел в траншее и потерял сознание.